Глава 11 Алекса. Дорога. Главное, не смотри никому в глаза, напутствует меня Рэй перед выездом. На этот раз я еду за его широкой спиной, откинувшись на спинку своеобразного кресла. У отряда есть два грузовых ящера. Это понятно. Воин должен в любой момент быть готовым принять бой. Поэтому все шатры, котлы для готовки еды и припасы везут на двух тегловых, рептилоидных лошадках. Они заметно отличаются породой. Ниже ростом и шире. И лапы толще. Походка в развалочку. Не сравнить с шустрыми и гибкими боевыми ящерами. Личные вещи в высоком плоском вещмешке. У каждого воина за спиной. Как они крепятся, понять не успела. Но устроено очень удобно. У каждого мешка есть одна твердая сторона. Не знаю, из чего она сделана. Но веса не добавляет. Эта сторона и служит спинкой кресла при долгих переходах. А, возможно, и спину защищает. Все-таки это мир, где могут напасть из-за угла разбойники. Стрелы, арбалеты. Значит, от выстрела в спину никто не застрахован. Зато все честно, ты постоянно на чеку. Этот цивилизованный мир приучает к ложной безопасности, а стоит расслабиться и довериться, можно и в собственном доме сгореть. Так что дикий мир выглядит как-то честнее, что ли. Гоню себя горькие мысли. Жить надо здесь и сейчас. И пока все неплохо. Рейс сдвинулся чуть вперед, и я оказалась в уютном коконе. Ни сзади, ни спереди не увидеть. А от остального он обещает меня прикрыть магией невидимости. Магия эта имеет свои пределы. Достаточно посмотреть глаза в глаза кому-нибудь, и все. Вся невидимость закончится. А против серьезного мага она вообще не сработает. Очень надеюсь, что с Беловолосым я больше не встречусь. Перед выездом на тракт Торн тщательно проверил, куда ведут следы наших утренних гостей. Оказалось, в сторону, противоположную от Триволи. А Рэй держит путь в Триволи, так что все складывается пока в нашу пользу. Не знаю, зачем им нужно в этот приграничный город, меня не посвятили. Но я поняла так, что принцесса, которой теперь стала я, выехала в Торопях именно оттуда. А значит, вряд ли ее, меня, будут выглядывать среди едущих в город. Сейчас дорога пустынна. Смешанный лес обступает ее со всех сторон, и я не вижу особой разницы между грунтовкой моего мира и здешнего. Может, здесь и существуют какие-нибудь особые деревья, но я не биолог, и пихту от елки не отличу. Из лиственных могу признать только дуб и березу. И порой мне начинают казаться что вся история с перемещением придумана. Достаточно направить взгляд вверх на кроны деревьев и неба и постараться забыть о здешних средствах передвижения. «Нет, Сашенька, иллюзия – это тот мир, откуда ты. Любая рептилия тебя это сразу же подтвердит. Быстро, однако, привыкла к здешним скакунам. Они мне начинают нравиться». Уже могу отличить породистого от дворняги. Подозреваю, что в мозге есть вся информация, и я потихоньку осваиваюсь. Еще бы с памятью разобраться, для собственной же безопасности. Если неудобно верху, ноги можешь подобрать, советую Рэй. Мне удобно по-разному. Зря я так старательно стирала платье в ледяном ручье. После визита Беловолосова стало понятно, что лучше его не надевать. Чересчур приметное. От встречи с магами никто не застрахован, а в нем меня точно заметят. Поэтому мне нашли мешковатые штаны, неначе как у Берси отняли. Он в этом отряде самый маленький, хотя и не настолько, чтобы его одежда пришлась мне в пору. Рея оставил свою рубашку, а чтобы чуточку прикрыть огородное пугало, на которое я теперь стала похожа, добавили плащ с капюшоном, скрывший мои волосы. «Хорошо, что лето прохладное» и я не плавлюсь в своем маскарадном костюме. Штаны не платья, и я легко сажусь, скрестив ноги по-турецки. О боже, какая растяжка была у принцессы! Я борюсь с искушением сложить ноги в настоящий лотос. И так знаю, что получится. Наша кавалькада движется неспешной рысью. Интересно, а есть у них для этих ящеров такие понятия, как галоп и рысь? И очень интересно, как они ими управляют. Ни «но», ни «трррр». Никаких либо похожих вариантов я ни разу не слышала. Ящеры Рея и Рота найдут первыми, если не считать уехавших вперед двух разведчиков. Это удобно, за ними хоть и небольшой, но хвост пыли. Поэтому все воины едут в повязках, закрывающих нос и рот. У меня на шее такая же. Если что, можно почти полностью закрыть лицо. Тихонько прикасаюсь к спине рукой. Он вздрагивает, и я понимаю, что это не от страха. Его будоражит мое прикосновение. И я улыбаюсь, задавая вопрос. «Расскажи мне о ящерах». «А что тебя интересует?» Он поворачивается, пытаясь увидеть меня через плечо. «Но так говорить неудобно». Пойдешь вперед? Очень хочется ответить, конечно, но что-то смущает. Наверное, неодобрительный взгляд Ротана. Для принцессы я веду себя слишком легкомысленно. Отмалчиваться тоже неудобно. И я ляпаю первое попавшееся. Я буду там мешать. Не будешь. Рэй, развернувшись боком, сгребает меня правой рукой за талию и легко пересаживает впереди себя. Говорит нахмурившемуся ротону Дорога пустая, успею вернуть ее на место. Теперь я сижу, свесив ноги с одного бока рептилий и плечом упираясь в грудные мышцы Рея. Какие же они железобетонные? А ведь никаких качалок в этом мире нет. Так что ты хочешь вспомнить о ящерах? Спрашивает он, и его дыхание обжигает мой висок. Меня перестает интересовать абсолютно все. Какие могут быть ящеры? Но я только вздыхаю и говорю. Все. Однако тут же уточняю. На них только войны ездят? Да нет. Все благородные еще в детстве запечатлевают юных ящеров. Богатые торговцы тоже стараются не отставать. Но это больше из подражания. А еще маги. Только торговцы отдают предпочтение рабочим ящерам, таким как наши, пьючные. Особенно те, кому принадлежат караваны. А женщины ездят верхом? Конечно. Только благородные? Ну почему? Магии, войны. Хотя войны среди женщин редки. Я знаю только одну, мою крестную Алию. Он улыбается, произнося имя Алия. И я чуточку ревную к той нежности, которая звучит в его голосе. Кстати, она воздушница, как и ты. Рэй, я решаюсь на следующий вопрос. Значит, у меня тоже мог быть свой ящер. Я уверен, что был и, наверное, есть, а ты его не чувствуешь. В смысле? После запечатления образуется связь со своим зверем. Вот оно что. Ментальная связь. Так ящерами можно управлять мысленно? Но ответить Рей не успевает. Из-за поворота появляется всадник. Он быстро приближается. Это один из разведчиков. Там впереди несколько человек. Есть воины. Насчет магов не знаю, издалека не разобрать. Рэй нахлобучивает на мою голову капюшон и мгновенно пересаживает за спину, а я сама уже натягиваю повязку на нижнюю часть лица. Наш ящик останавливается, повинуюсь, неслышной команде. Рэй некоторое время сидит неподвижно. Наконец говорит: Не чувствую магов, разве что если щитом прикрылись, Ариан «Внимание! к Кому он обращается?» «Не слышала, чтобы так звали кого-то из воинов. Может, так зовут его ящера?» «Ну, тогда он впервые говорит с ним как с равным, как с тем, кто все понимает». Рэй поворачивает голову ко мне. «Алекса, смотри только мне в спину и постарайся ни о чем не думать. Не гляди по сторонам. Не смотреть никому в глаза, я помню». «Я все помню, все понимаю. Верю и хочу верить, что Рэй защитит меня в любом случае. Но в теле появляется предательская дрожь. И хотя сейчас я не касаюсь его высочества, но он, похоже, это чувствует. Неужели ящер подсказал?» Рэй поджимает ноги и разворачивается ко мне лицом. «Алекса, ты не должна бояться. Постарайся думать о чем-нибудь хорошем. Возможно, там нет мага. Но знай». Страх, опытный маг, почувствует моментально. Я делаю глубокий вдох. Как перестать бояться, когда каждая клеточка тела чувствует опасность? А душа или что там у меня есть, личность? Личность моя тоже еще не забыла, как ее убивали. Вдох глубокий. «Посмотри мне в глаза», – просит Рэй. Я погружаюсь в глубокие горные озера. Бездонная синева. Я внутри. Я в безопасности. Рэй ласково касается моих губ поцелуем, усиливая ощущение легкости и безмятежности. Места для страха больше нет. Вот так лучше. Постарайся остаться там. Рэй поворачивается ко мне спиной. Наш ящер переходит во второй ряд, уступая место рядом с Ротаном, высокому поджарому воину. Мы трогаемся с места, набирая скорость, и неотвратимо приближаемся к тому, что ждет нас за поворотом.